День сегодняшний. Одно дело записывать воспоминания о предыдущих реинкарнациях, и совсем другое — документировать текущее воплощение. Я никогда не вел дневник. Я боюсь, что если я опишу день сегодняшний, он обернется последним моим днем. Да и у кого сейчас хватит сил выслушивать рассказ о целой жизни? Что касается технических деталей, меня зовут Григорий Цирульник для близких Гриша. После репатриации в Израиль меня стали звать Гершон. Если вы спросите меня, то я не ощущаю себя ни Григорием, ни Гришей и уж никак не ни Гершоном. Возраст — тридцать девять. Да, это воплощение тянется дольше, чем предыдущее. Место жительства — Яфо, Израиль. Что представляет собой Яфо? Возьмите самый убогий район в вашем городе, теперь... Затолкайте туда два конфликтующих друг с другом народа, добавьте горстку нелегальных эмигрантов и поместите их всех в доме, построенном 60 лет назад и никогда не ремонтировавшемся. Поднимитесь по выщербленным ступеням, лифта нет, на четвертый этаж и постучите в дверь, звонок не работает. И, может быть, я вам открою. Примерно четыре тысячи лет назад Ирод преподнес Яфа в дар Клеопатре. Сегодня она могла бы запросто предъявить претензию. За окном январь, однако жарко. Час дня. Для меня это еще утро, но для Марины... Ах да, надо же рассказать и о ней. Марина — женщина, которой выпала сомнительная честь послужить мне матерью в этом воплощении. Она — постсоветская эмигрантка, с посттравматическим синдромом. Девушка с плаката, посвященного человеческим страданиям. Всегда с пятнами помады на губах и стрелками на чулках. Даже в возрасте 62 лет продолжает поддерживать связь с одноклассницами, оставшимися в России. Однажды она показала мне фотографию одной из них у куста малины. «Это на даче!» — воскликнула она ностальгически. «Дача — это летний домик», — по-русски. Я сказал, ты сейчас дома, а на дворе лето, так чему тут завидовать? Это она меня разбудила постукиванием ногтей по клавишам, словно мышь гадила мне в ухо. Я виноват, что единственный в доме компьютер стоит именно в моей комнате. Мне вот-вот уже стукнет сорок, черт возьми. Я сплю голым и думаю, что любой здравомыслящий человек согласится с тем, что я имею право на минимальное личное пространство. Я отбросил одеяло и встал перед ней. одетый не более, чем когда вылез у нее между ног. Она унеслась прочь, кудахча, как курица. Что ты, Гриша, прямо как маленький? Я крикнул ей вслед. Я тебе три тысячи раз говорил не входить ко мне в комнату, когда я сплю. Я согласен терпеть ее только потому, что она платит за квартиру и по счетам. Марина работает смотрительницей в тель музее. Это вроде спасателя, только без солнца, без моря и без спасания. Главное сходство — это слова «осторожно» и «нет», которые она выкрикивает с сильным акцентом каждому, кто слишком близко подойдет к какой-нибудь картине или разговаривает по-мобильному, или обжимается с девушкой в темном углу. Честь вам и хвала, госпожа Марина, за то, как вы использовали свою, привезенную из России, академическую степень. На сей раз я родился в Москве в 1981 году. Замерзшие железные качели-карусели, худенькая училка в массивных очках, цветные обои, гитара-семиструнка, кряхтящий, как старуха, паркет, творог с изюмом, прерывистая мелодия перестука створок турникета в метро, от которой сжимается сердце. Мой русский — язык девятилетнего ребенка. В этом возрасте я уехал в Израиль. Очень редко я отвечаю Марине по-русски, в основном, когда злюсили подлизываюсь. Тьфу, какая вдруг сухость во рту. Чистить зубы, что ли? Да нет, достаточно выпить немного Кока-Колы. Ой, лопающиеся пузырьки на поверхности черной жидкости напоминают мне венецианский небосвод. Ну и ну, как же сухо во рту. К черту, теперь мне надо отлить. Кстати, в этом воплощении мне сделали обрезание в десять лет, через год после того, как мы приехали в Израиль. В варвары. Мой отец в этом воплощении, Петр Цирульник, отвез меня в больницу в Иерусалиме без всяких там предисловий и объяснений. Я стоял в очереди из новых репатриантов, детей, подростков и даже взрослых мужиков. Ни один из них не пришел заключать завет с Богом. Единственной их целью было стать равными среди равных, а для этого нужно резать. Так постановил отдел социальной инженерии в плавильном котле еврейского государства. Деловая торопливая атмосфера, чтобы никто не успел передумать. Длинноволосый парень с ученым видом объяснял, что бритмила — это татуировка на половом члене. Другой, худой и смуглый, утверждал, что бритмила — место в Казахстане. Из всех них лишь я точно знал, что должно произойти. В прошлом я уже дважды прошел через это, как гец и как гидалия. Но не противился и не возражал другим. почему Сложно объяснить. Я был отстранен и погружен в себя. Когда отошла местная анестезия, которую нам сделали... О-о-о! Пардон, еще секунду, я описываюсь. Сейчас вернусь. Ладно, это заняло много времени, потому что я принял ванну. Было необходимо. Я не мылся с того дня, когда начал писать, то есть неделю. Вдруг почувствовал себя... таким замаранным, будто все мое тело покрылось толстой коркой грязи. Слава Богу, это книга, а не фильм. Несмотря на возникшую между нами близость, дорогие души, думается, мне было бы неловко принимать на ваших глазах ванну в моем нынешнем обличии. Гец был мальчиком с ангельской внешностью, Гидалия — видным юношей, Джимуль — женщиной, возбуждавшей страстные чувства. Галяв выглядел, как все твари его вида, блоха и есть блоха, Однако я души в этом воплощении еврейский квазимода. Лежа в ванне, я заметил паука пройдоху, который сплел свою паутину в углу потолка. Помахал ему рукой в знак приветствия. Мерзавец никак не отреагировал. Тогда я показал ему кукиш. Это вызвало у меня бурный смех. Сейчас-то мне это уже не кажется смешным. Я всегда лежу в ванне по многу часов. Раз сколько-то времени меняю воду, пока горячая вода не кончается, и тогда валяюсь в холодной воде, почти ледяной. Марина, которая и минуты не может остаться одна, заколотила в дверь ванной и проревела «ты там жив?». Я в ответ «определи понятие «жизнь». Да она стакану с чаем не даст определения». Снова стучит «Гриша, ты там жив?». Я ответил «нет». Это заткнуло ей рот. Когда я вышел, завернувшись в полотенце, В доме царила тишина. Однако, подойдя к двери моей комнаты, я услышал какое-то пыхтение. Переждал под закрытой дверью с чувством омерзения. Неужели старуха смотрит порно? Не удивлюсь, если она ищет ролики в категории инцест. Я ворвался в комнату, стараясь не глядеть в ее сторону. «Я не смотрю, только вещи возьму!» — выкрикнул я. В ответ Марина отреагировала чем-то вокальным и непереводимым. Как же это патетично, подумалось мне. Наверняка порно. Сам я воздерживаюсь от этого. Смотрел какое-то время, но... Нет-нет, это грубо, это берзительно. Опускает меня на такую низкую ступень, откуда мне трудно взобраться обратно вверх. Закутавшись в махровое полотенце, я уселся на подоконник большого окна в гостиной. Прикурил сигарету. Капли стекали у меня по затылку с остатков волос. У меня лысина. как танзура у монаха. Разглядывал свои черепашьи ноги. Долбанный отек. То появляется, то исчезает. Врач рекомендовал держать ноги в приподнятом положении. Именно это я и делаю. Мне трудно вспомнить, как прошли следующие три часа. После недели непрерывного писания было бы, естественно, снова сесть за книгу, но у меня не было сил. Прикончил пачку сигарет. Попытался покормить голубя хлебными крошками. Не преуспел. Кашлял, как задыхающийся пеликан. Воткнул палец в вазон за окном, убедившись, что земля в нем совсем высохла. Прошелся мимо книжного шкафа, даже не взглянув на него. Я больше не читаю. В последние годы концентрация внимания у меня уже не та, что прежде. Я присоединился к рядам миллионов телезрителей. Минуточку, это мне напомнило, что я так и не упомянул о том, что же подвигло меня писать книгу. История постыдная, но все лучше, чем рассказывать о том, как я пил Кока-Колу или валялся в ванне.